К полудню следующего дня одинокая чайка облетела корабль, и Митиматай приказал, чтобы в воду забросили насаженную на крючок наживку. Птица сразу устремилась к приманке и была поймана. Главный навигатор острым ножом рассек ей зоб и желудок и, вывернув их, вывалил содержимое на палубу. Тапу Титуану и Витоя Пита удивленно переглянулись, так как в желудке бедной птицы... Не было ничего, кроме головы летающей рыбы до полупереваренных останков ее тела. Однако, внимательно осмотрев и прощупав неприятно пахнущие потроха, словно от этого зависела его жизнь, Митиматай немного подумал, а потом произнес «Дикари по-прежнему нас преследуют и нас разделяют не более двадцати миль». В этот момент он Снова очень напоминал колдуна. «Как тебе удалось об этом узнать?» — еле слышно пробормотал, наконец, юноша. Капитан Марара ограничился лишь тем, что показал на потроха птицы. «Что ты здесь видишь?» — спросил он юношу. «Голову летучей рыбы да комок ее внутренностей». «А где же останки летучей рыбы?» «Представления не имею». А о чем тебе говорят ее внутренности? — Ни о чем. Кишки принадлежали мае-мае, который весил около двух килограммов. Да и голова такая не могла быть у маленькой рыбы, поэтому чайка не могла сама их поймать. Так о чем тебе теперь говорят эти потроха? — Это отходы, которые кто-то выбросил в воду. «Наконец ты начинаешь соображать!» — радостно воскликнул его учитель. «Мы находимся более чем в восьмидесяти милях от ближайшего берега, и ни одна чайка не решится так далеко залетать в океан, если только не следует за каким-нибудь судном, кормясь выброшенными отбросами. Ты теперь понимаешь?» «Понимаю», — согласился мальчишка, «но пока не могу понять, как ты определил расстояние». «Следи за мыслью». То, что у нее находилось внутри, не успело перевариться. Значит, съела она все это чуть больше часа назад. «А за час чайка может пролететь двадцать миль, даже если не спешит», — подвел итог рулевой, который все это время внимательно слушал объяснения капитана. «Мили больше, мили меньше». «А как она узнала, что мы здесь?» — задал вопрос Чима из Феррипити. «Потому что она увидела нас с высоты», — ответил Митиматай и, поразмыслив, добавил. «Из чего следует, если Теона нас тоже увидели, теперь и они знают, где мы находимся». «Но как?» «Да потому что они настоящие моряки, не раз и не два пускавшиеся в длительное плавание. Они догадаются, что если чайка улетела, значит, она обнаружила какой-то объект, так как вблизи нет островов». Он привычно развел руками, давая понять этим жестам, что здесь все ясно. «Представьте, если она улетела, значит, увидела корабль, который они пока не могут заметить, а это примерно равно расстоянию в двадцать, тридцать миль». «Сколько же мне еще предстоит узнать», — подумал Тапу Титуануи. Юноша начал приходить к мысли, что и за тысячу лет жизни, даже если рядом с ним все время будет его учитель, он не узнает о море и его тайне столько же, сколько знал Митима Таи. А потому, когда старый капитан время от времени заговаривал о том, что ему не суждено вернуться из пятого круга, у Тапу слезы подступали к глазам. «И что мы теперь должны делать?» — спросил он наконец. «Если они знают, что мы здесь и попали в штиль, то скоро нагонят нас». «Не раньше рассвета», — успокоил его главный навигатор. «Но с рассветом нас здесь уже не будет». «И где же мы будем?» «Там, где они меньше всего ожидают нас встретить», — ответил улыбаясь капитан Марара. «Единственное, что мы должны сделать, так это заставить их следовать ошибочным курсом. Он приказал принести самую большую тыкву, наполнил ее наполовину кокосовым маслом и тщательно запечатал смолой, которой плотник заполнял швы между досками в корпусе катамарана. Затем сверху привязал большую рыбью голову и маленькое зеркальце, подаренное испанцами. Когда до наступления темноты оставалось около получаса, он воткнул в дно импровизированного буя длинный шип и попросил Тапу, чтобы тот аккуратно опустил его в море. Медленно, но быстрее, чем катамаран, тыква поплыла на восток, сносимая мощным течением. Постояв некоторое время на палубе и убедившись, что тыква продолжает плыть в нужном направлении, Митти Матай улыбнулся и приказал. — Все на весла! Курс на юг! «Зачем ты это делаешь?» — тут же спросил Тапу Титуануи, жажда знаний никогда не иссекала «Чтобы заставить Теона следовать за ней?» — ответил капитан. «И чтобы заставить их грести, пока у них ладони не полопаются», — добавил он весело. «Если учитывать легкость тыквы и скорость течения, то она будет нестись по океану так, словно ее подгоняют злые духи, и дикари скорее сдохнут, чем догонят ее». «Ну а для чего кокосовое масло?» — снова спросил Тапу Титуануи. «Оно будет медленно стекать по колючке, и масляные пятна на неподвижной океанской глади будут хорошо видны. Теону подумают, что мы настолько глупы, что не заметили, что у нас во время готовки вытекает за борт масло». «Понимаю», — протянул Тапу. «Ну а рыбья голова?» «Ну, это на тот случай, если появится чайка». Птица бросится за рыбьей головой, а наши враги последуют за ней. Тапу страшно стыдился своего невежества, но он отчаянно хотел знать все о морском деле, поэтому, пересилив себя, задал еще один вопрос. «Ну а зеркало?» «Хорошая штука. Настроение главного навигатора улучшалось с каждой минутой. Ты видел, как оно отражает солнечные лучи и отбрасывает блики, которые видны на расстоянии в несколько миль?» Время от времени, когда тыква станет поворачиваться, зеркало будет пускать зайчики. И Теона решат, что это блестят наши шпаги, которые они уже видели. Они знают, что ни у кого, кроме нас, нет предметов, сделанных из осколков солнца и луны. Поэтому они будут гнаться за этим зеркалом до самой бескрайней земли. Тапу Титуануи обалдела. Словно только что пробудился после долгого сна, посмотрел на учителя и серьезно спросил. «Как тебе все это только в голову приходит? И как только на свет появляются такие умные люди?» «Дело не в том, что я как-то особенно умен», — скромно ответил старый капитан. «И я не придумал пока еще ничего на самом деле удивительного. Обо всех этих вещах должен знать любой моряк». Пожалуй, только трюк с зеркалом целиком, и полностью мое изобретение. Всему же остальному я научился у своего отца. Ну, тогда очень умным был твой отец. Он, в свою очередь, научился всем морским премудростям у своего отца, а тот у своего. И так на протяжении тридцати поколений. Митиматай дружески похлопал юношу по ноге. «Если нашему народу удалось выжить на протяжении более двух тысяч лет посреди бескрайнего океана, так это лишь благодаря тому, что мы научились жить с ним в согласии и понимать язык, на котором он с нами разговаривает. И если я требую, чтобы ты обращал внимание на детали, так это потому, что в природе ничего не происходит само по себе, и все в ней взаимосвязано». Он многозначительно улыбнулся. Поэтому, когда ты встречаешь чайку более чем в восьмидесяти милях от берега, ты не должен говорить «О, как хорошо, чайка!» Нет, ты должен задать себе вопрос «Почему она здесь?» и тут же найти на этот вопрос верный ответ. То же самое происходит, когда какая-нибудь тучка вдруг задерживается на небе чуть дольше положенного ей срока, или волны набегают оттуда, откуда не должны набегать, или небо изменяет свой цвет, Если ты всегда будешь внимателен, узнаешь о том, что происходит сейчас, или вот-вот должно произойти. Ты думаешь, мне когда-нибудь удастся узнать все то, что знаешь ты?» Митиматай внимательно посмотрел на юношу, как будто он сам себе задал подобный вопрос. Затем пожал плечами, мол, кто его знает. «Ты далеко не дурак», — сказал он и ты уже многому научился за эти месяцы. Но тебе не достает сосредоточенности. Он обреченно махнул рукой. Если бы я и дальше мог быть рядом с тобой, возможно, ты и стал бы настоящим мореплавателем. Но, к несчастью, я долго не протяну. — Почему ты так упорно повторяешь одно и то же? — грустно спросил Тампу. — У тебя здоровье больше, чем у кого-либо из нас. — Возможно, — согласился капитан Марара. Но что-то должно произойти, так как никто, а тем более я, не может идти против судьбы, начертанной Богом Тоне. В его голосе слышалась глубокая печаль. «Единственное, о чем я тебя попрошу, так это разрешить мне вести корабль до тех пор, пока мы не войдем снова в четвертый круг». «Я ненавижу, когда ты так говоришь». «Мне тоже все это не нравится, но я не собираюсь обманывать тебя и делать вид, будто все хорошо. У богов свои законы, и наша обязанность — следовать им». «Это глупые законы. Ты ошибаешься. Это умные законы, которые не дают людям считать себя лучше, чем они есть на самом деле. Боги даровали нам знания. Они позволяют дойти до самого пятого круга и вернуться назад» испытывая таким образом наше мужество. Однако они же устанавливают пределы наших возможностей, не давая нам забыть, кто мы такие и кому всем обязаны. «Вы ничтожны», — говорят они нам, «но каждый из вас может один раз в жизни совершить поистине великий поступок». «Если ты меня не будешь продолжать учить, я никогда не стану настоящим мореплавателем», «Есть другие хорошие учителя», — заметил Митиматай. «Я многому научился у великого Ватау из Моореа. Он один из мудрейших людей нашего времени. Наверное, сейчас он превратился в глубокого старца, но я уверен, если ты придешь к нему и назовешь мое имя, он возьмет тебя в ученики». Капитан подмигнул юноше, и его лицо приобрело хитрое выражение. Как бы то ни было, ты к тому времени будешь человеком, которому удалось вернуться из пятого круга. — Сколько же мне еще предстоит учиться? — спросил юноша. — Три года, может, четыре, — ответил капитан. — Все будет зависеть от твоей прилежности. — Маяна так долго ждать не будет. Митти Матай тяжело вздохнул, давая понять, что уже по горло сыт разговорами о прекрасной Акулеа. «Майяна!» – воскликнул он. «Все время Майяна!» Тот, кто мечтает стать великим навигатором Бора-Бора, не может думать лишь о том, что скрывается у женщины между ног. Быть мореплавателем – это совсем не то, что быть королем, которому достаточно лишь сохранять рассудок, или, например, верховным жрецом, которому достаточно лишь веры в божественный промысел. Мореплаватель должен знать все об океане, великом и бескрайнем. В этом деле тебе понадобятся и хорошее зрение, и острый слух, и обаяние, и такт, и ум. Ты должен посвятить себя мореплаванию целиком и полностью. И если что-то когда-то станет тебя отвлекать от твоего дела, Оставь это немедленно. Разве ты свою жену не любишь? Очень люблю, признался тот. Так же, как ты, может быть, любишь свою Маяну. Но я привык думать о жене в минуты отдыха. А они у тебя есть, эти самые минуты. Я никогда тебя не видел отдыхающим. Когда от моих решений зависят тридцать жизней, мне не досуг думать об отдыхе. — согласился капитан. — Но когда я ступаю на землю, я посвящаю жене все свое время. Ты должен понять, что во время плавания ты обручён только с морем. В противном случае оно предаст тебя, как обманутая жена. Он легким движением подбородка показал на неподвижную водную гладь. Сейчас, например, оно нам кажется невинным и кротким, но я боюсь, что оно может сыграть с нами злую шутку. Тапу Титуаной довольно долго, безмолвно смотрел на океан, который казался застывшим, а затем взглянул на вечернее небо, пытаясь определить, откуда может исходить опасность, а потом, сдавшись, сказал «Я не вижу ничего, что могло тебя беспокоить». «А зря, потому что опасность рядом», — сказал Митти Матайя. «Пока ты ее не замечаешь, но ты в раз отправишься на морское дно, если не сумеешь ее вовремя обнаружить». «Но где эта опасность?» — воскликнул юноша. «Нионаи», — ответил капитан. «Большой зуб». «Гигантская акула?» — забеспокоился Тапу. «Кит?» «О нет, капитану едва удалось сдержать раздражение». В данное время большой зуб еще совсем маленький, едва больше вши, а когда он достигнет своего наибольшего размера, то будет не больше моего пальца. Однако не обманывайся их маленькими размерами, потому что они могут превратить марара в бесполезное решето». «Как? Прогрызут? Неоная питаются древесиной. Любой древесиной, которая находится под водой, какой бы твердой она ни была». А сейчас стоит как раз та погода, когда они размножаются. Когда вода тепла и спокойна, как сейчас, неуная откладывают миллионы икринок, которые плавают большими колониями, пока не прицепятся к какому-нибудь куску дерева. Они очень прожорливы и за короткое время истачивают корпус судна. «Дерьмо!» «Ты верно сказал», — поддержал юношу главный навигатор. «Настоящее дерьмо!» которая может принести нам много проблем. «Ты уверен, что они на нас нападут?» Старый капитан показал ему кусок древесины, которая на веревке из за судном, и на которую юноша едва обращал внимание. «Скоро мы в этом убедимся. Если они уже прицепились к обломку дерева, это значит, что прицепились и к днищу корабля. И что мы будем делать?» Со временем узнаешь. А сейчас сосредоточься на звездах. Вскоре они появятся, и, если я не ошибаюсь, наше небо должно быть уже очень близко. Тапу Титуану и привык к тому, что, когда его учитель говорил «И если я не ошибаюсь, значит, он точно не ошибался». Поэтому юноша не удивился, когда несколько часов спустя звезды начали занимать то положение, которое было ему знакомо. Это значило что в данный момент они находятся на черте экватора. Медленное, но неумолимое течение постоянно сносило их на восток, заставляя моряков выравнивать лодку и держаться курса на юг. Люди гребли без отдыха, загребали глубоко и бесшумно. С весел не падало ни единой капли воды, ни единый всплеск не нарушал ночную тишину. И даже на гладкой поверхности океана, которую разрезал острый нос катамарана, не вскипала пена. Именно такой способ гребли прославил знаменитых моряков Бора-Бора. Секрет заключался в том, что погаес, весла с длинными круглыми и прочными рукоятками и широкими лопастями, края которых всегда остро затачивались, никогда не поднимались из воды, гребцы — Поворачивали весло таким образом, что лопасть становилась горизонтально, а затем, когда его возвращали в первоначальное положение, оно острым краем буквально разрезало воду. Такой стиль гребли требовал немалых усилий и длительных сложных тренировок. Необходимо было довести все движения до автоматизма, четко синхронизировав их с движениями товарищей, так как в противном случае гребец рисковал достичь прямо противоположного результата, и затормозить лодку. Такой гребли обязательно обучали всех жителей Бора-Бора, начиная чуть ли не с младенческого возраста, с того самого дня, когда ребенок впервые оказывался на пироге. Временами это случалось раньше, чем он начинал ходить. Поэтому ничего удивительного не было в том, что экипаж Марара мог грести подобным способом всю ночь напролет, постепенно отклоняясь от курса, которым следовали их неумолимые преследователи. Митти Матай хорошо умел подбирать людей. Среди гребцов был и здоровяк Чима из Фарипити, чьи ладони уже давно превратились в одну сплошную гноящуюся мозоль. Тем не менее, он никогда не сбивался с ритма, хотя временами и вспоминал слова великого навигатора. «Ты у меня будешь грести, пока не изотрешь руки в кровь». Незадолго до рассвета капитан отдал распоряжение остановить корабль и разобрать мачты, приказав всем находившимся на борту улечься на палубу, пока вперед смотрящие не убедятся в том, что поблизости нет вражеских лодок «Чем меньше мы будем выделяться на фоне воды, и чем реже мы станем шевелиться, тем труднее нас обнаружить. Самое главное, чтобы никто не вытаскивал из своих мешков ни одного предмета, который мог бы блестеть на солнце», — сказал старый капитан. Предосторожности, к счастью, оказались излишними, так как смотрящие не обнаружили никаких признаков присутствия дикарей. Водная гладь была спокойна и пуста, насколько хватало взгляда. Тогда Митиматай распорядился, чтобы мужчины отдыхали в самые жаркие часы. И действительно, день, как и прежде, выдался непереносимо удушливым, и все стали опасаться возникновения нового тайфуна. «Сейчас не время для тайфунов», — успокоил всех великий навигатор, как всегда уверенный в своих словах. «Сейчас пора неонай, а не тайфунов». Юноша был бы рад узнать, почему старый моряк решил, что ураган не разразится над океаном в ближайшие часы. Ведь, по его мнению, все приметы указывали на обратное. Но у его наставника на сей раз не было настроения вдаваться в подробности. А посему весь день Тапу провел в праздном созерцании, — наблюдая за безбрежной, словно расплавленной под тропическим солнцем, морской поверхностью. Тапу Титуаной заметил, что с тех пор, как они отошли от острова Теоно, его кумир почти не отдыхал, и юноше не давал покоя вопрос, сколько же времени может продержаться великий навигатор, если учесть постоянное эмоциональное напряжение, в котором тот все время находился. Теперь у него не оставалось никаких сомнений, что старый капитан был сверхчеловеком, способным подмечать мельчайшие детали, незаметные для всех прочих людей. Восхищало его и умение стремительно принимать решения, и находить, ко всеобщему изумлению, нестандартные выходы из самых сложных ситуаций. Однако юноша волновался за здоровье своего учителя, опасаясь, что в один из дней он просто свалится под гнетом накопившейся усталости. Тапу ни на минуту не выпускал его из виду, будто боялся, что кто-то захочет разлучить его с учителем. Всякий раз при взгляде на старого капитана он испытывал глубокое душевное волнение, и его охватывала неописуемая горечь, так как он был уверен, что жизнь без Мити Матай превратится в существование, лишенное смысла. В жилах Тапу титуанои текла кровь моряков, которые тридцать поколений подряд бороздили океанские просторы. И он чувствовал свое духовное родство с великим навигатором, чьи предки также занимались исключительно морским делом. Тапу надеялся, что учитель поможет ему рано или поздно стать настоящим морским волком — Знания, которые накапливались веками, должны были быть применены на практике, но чтобы это произошло, нужны как учителя, так и ученики. С каждым разом Тапу все с большей страстью старался чему-то научиться, и его охватывал ужас лишь при мысли о том, что его наставник может умереть.